Летом здесь, конечно, было бы тяжело. Влажность, навки, грязь, тина, криксы и комары, лихоманка и болотники. Но зимой вся эта нежить спала вместе с кровососами, а потому Олег спешился без колебаний. Толстые стебли рогоза были для лошадей хорошей пищей. Перо, словно соглашаясь, сделала круг и опустилась. подставленную ладонь. Новым днем в путь только после полудня, позволив скакунам досыто набить брюха. Вслед за пером путник пробрался через болото и вошел под густой ельник, уходящий круто вверх по склону холма. Ведуну даже пришлось спешиться, видя лошадей в поводу, и медленно пробираться, огибая толстенные стволы рухнувших то ли от старости, и ветхости, то ли от давней бури деревьев. Помучиться пришлось немало, убив на путь в полверсты не меньше трех часов. Но дальше природа смилостивилась над гостем. Земля стала ровной, а лес редким и малорослым. Скорее всего, под снежным одеялом лежало каменистое основание с тонким слоем почвы, разрастись на котором ни ели, ни сосны не могли. Корням было не за что цепляться, а влага не задерживалась. К сумеркам перо привело путника в ложбину с ивняком и осокой, а следующим вечером, миновав еще один редколесный перевал, ведун оказался на берегу очередного болота. Здесь он остановился на два дня, давая лошадям возможность отдохнуть и подкрепиться, а дальше вслед за пером выехал на узкий ручеек. который влился в чуть более полноводный, а тот — во вполне приличную протоку. Это означало, что Бедун, скорее всего, уже попал в верховье Печоры. Теперь, куда перо не поверни, ломать ноги на камнях и перевалах более не придется. Путь по рекам будет ровный и спокойный. Два дня Олег двигался вниз по протокам, которые становились все шире и шире. На третий, когда путник выбрался на довольно широкую, сожжение в сто реку, перо неожиданно повернул вправо, круто на юг, снова заманивая путника в верховья, но уже по другую сторону водораздела. Между тем снег все и валил, набравшись на льду выше, чем по колено. Лошади двигались уже с изрядным трудом. а снегопад и не думал прекращаться. Выручали заросли рогоза, что часто попадались на излучинах или в местах впадения ручьев. Высокие стебли не нужно было отрывать из снега, а потому несчастные скакуны набивали брюхо без особого труда. В таких местах ведун старался остановиться на ночлег, порою переходящий в долинную дневку. Дорога становилась трудной, и если не давать лошадям отдыха, они могли запросто пасть. Ведун понимал, если снегопад не прекратится, кони вскоре все едино завязнут в сугробах, не в силах пробить себе тропу. Несколько раз он даже пытался разогнать тучи наговорами. Увы, здешняя природа не желала подчиняться его шепоту. А для серьезной ворожбы у Олега не имелось с собой нужных свечей и трав. Как-то не пришло в голову запастись. С одной стороны, менять в пути погоду он не собирался. С другой, в Юнков и мать-мачехи завсегда несложно собрать, прямо возле тропы. Кто ж знал, что зима их столь быстро на такую глубину закопает? Ну а колеса дорожного. на которой снегопад намотать можно, тут и вовсе верст на триста в любую сторону не сыскать. Пятый день принес сюрприз. Олег ощутил запах дыма. В здешних безлюдных местах, особенно зимой, это была такая же неожиданность, как ездовой слон на автостраде. А потому ведун натянул поводья. поймал удивленно вернувшийся перо и повел носом, пытаясь определить, откуда доносится столь манящий для усталого путника аромат. Ведь где дым, там и жилье, а где жилье, там теплый дом, баня, мягкая постель. После месяца в седле Олег был готов отдать за все это половину оставшихся денег. Двигаясь на запах, он свернул с реки, Углубился в одну из проток и уже за второй излучиной увидел впереди над белыми копнами, в которые превратились в деревья, опасливо уползающую между макушками сизую пелену. Судя по поведению дыма, снегопад должен был закончиться еще очень не скоро. Бедон свернул к берегу, проехал между двух кустов, облепленных снегом так плотно, что они походили на стену. Свернул влево вдоль деревьев, скорее угадывая, чем различая тропинку, и наткнулся на несколько островерхих холмиков, из макушек которых и тянулись дымы. Вулканы, что ли? Усмехнулся Олег неожиданному сходству, спешился, сразу провалившись почти по пояс, сделал несколько шагов вперед и выбрался на относительно ровную площадку. снега на которой было всего по щиколотку, громко произнес «Доброго вам дня, хозяева! Мир вашему дому!» После этого ведон отпустил подпруги седла и через седельных сумок заводных скакунов, давая лошадям роздых. Снимать седла и узлы пока не стал, мало ли что. Нравы в разных селениях разные. Может статься уже через минуту, придется в седло прыгать и ноги уносить. Потому середин и рукавицы снял, сунув за пазуху и саблю на боку проверил, чуть вытянув из ножен и тут же вернув на место, а мало ли, примерзла. Точно так же, чуть выдернул и тут же вогнал обратно длинный косарь. Один из холмиков дрогнул. С края посыпался снег, полок приподнялся, оттуда на четвереньках выполз какой-то человек и несколько раз рьяно наткнулся лбом в снег. — Мы кланяемся тебе, светлый воин, мы счастливы видеть тебя, светлый воин, мы в восторге от случившейся с нами радости, мы готовы служить могучим богам, хранителям знаний и их воителям. Но ведь время сбора податей еще не пришло, светлый воин. Подарки богам и хранителям знаний еще не готовы, о, светлый воин. Смилуйся над жалкими людишками земными. К часу конца света мы принесем все. — Встань, смертный! — попросил поежившийся ведун. — Ты меня с кем-то перепутал. Я, конечно, воин светлый. служу силам добра и сражаюсь со злом, однако никаких податей не собираю. Здесь я просто путник, еду в верховья Печоры, ищу голубиную книгу. Хотел бы немного отдохнуть, согреться и подкрепиться, в бане попариться, коли у вас такая имеется. — Ты идешь к Йолпингнеру? приподнял голову человек. «Куда?» — Олег подумал, что ослышался. «К шаману с белым лицом, что живет в святилище на горе великанов Маньпупунер». Лицо человека было круглым, по морщинистым и желтоватым, глаза чуть раскосыми, черная борода и усы густыми, но короткими и клочковатыми, словно пожеванными. Похоже, Происхождение происхождении дедок вел от северян. Коли так, то любой русский путник казался ему человеком с белым лицом. «Гора великанов?» — переспросил Олег. «Похоже, что да. Примета верная. Мне еще далеко». Повторить название горы он не смог бы при всем желании. «Коли небо очистится!» А ветер у нас-то вытвердит, тоден днем за пять до светлой стражи добраться можно. А коли по нынешней погоде так и до конца света не добраться. — Да что за конец света? — поинтересовался ведун. — Карачун день. Старик уже почти выпрямился, однако продолжал оставаться на коленях. — Понятно, — кивнул Олег. — Корочун Карачун день. Конец света, мертвый день, день бесов, он же день зимнего солнцестояния. Все эти прозвища относились к самому короткому дню в году, когда силы тьмы добивались наибольшего успеха в своей вечной борьбе со светом. А потом известно Солнце, но лето, зима но мороз Плохая погода, плохая дорога. Покачал головой старик. Много снега, совсем рыхлый. Лыж не держит, саней не держит. Никуда не уйти. Охотники наши еще третьего дня к ловушкам отправились. Никто, покуда не вернулся. Кушать нечего, уйти никак. Совсем плохо. Шаман сказывает. Великие боги Маньпупунера недруга ждут. Пути ему закрывают. Не будет погоды в землях, пока с ворогом не управятся. — Да поднимись же, наконец, — не выдержал Олег. — Тебя как зовут? Погреться пустишь, хозяин? Али так и будем под снегом стоять? — Я Гекова, меня уже давно кличут, — ответил, поднимаясь на ноги старик. — Проходи, светлый воин, в нашу... Jarangu.